а «Ты спишь?» Темнота палатки хорошо скрывала недовольство и замешательство, выразившееся на усатом лице. «Да», — ответил рыцарь спустя пару секунд раздумий. Ответил совершенно уверенно, что, конечно, не помогло. «А долго нам еще тут торчать?» Остин фон Келли задавал этот вопрос не в первый и, как понимал Салливан, не в последний раз. — Я не обладаю достаточным знанием, чтобы тебе ответить. Лорд Фрейзер не посвящает меня в свои планы, но я могу сделать так, чтобы этот вопрос перестал тебя занимать. Рыцарь решил, что его подопечный явно недостаточно устает за день, и уже придумал, чем его занять. Отец говорил, что уж рядом с тобой скучно не будет, что ты никогда не стоишь в стороне и всегда в гуще событий. — Твой отец не говорил такого, Остин. Зато я отлично помню слова добрых затрещинах. Также там было что-то о намыленных шеях и воспитательных тумаках. — Ты не станешь меня бить? — в голосе юноши слышалась улыбка. — Потому что я взрослый мужчина. Это будет оскорбление действием. Салева наш привстал на локте. В темноте слегка выделялись белки его широко раскрытых глаз. «А еще потому, что ты добряк, Салливан. Хоть и воинственно топорщишь усы, когда кто-то начинает это подозревать». Рыцарь откинулся на жесткую лежанку, заложил руки за голову, громко вздохнул. «В одном ты прав, язвительный засранец. Ты уже относительно взрослый. И это значит, что пора бы быть поосторожнее со словами». Максимально внушительно проговорил он, думая при этом, что мальчишку и правда передержали в колыбели. Сам он принял участие в своей первой военной кампании еще в пятнадцать лет, а устину стукнуло уже восемнадцать. «А сейчас спи или хотя бы умолкни. Через два часа рассветет. Отдам тебя на съедение ребятам пирса» в палатке воцарилось довольное молчание. А чуть позже и могучий здоровый храп. «Сир!» — поджарый лысеющий мужчина в сером дождевике поверх бригантины вежливо поклонился. «Пирс!» — коротко кивнул в ответ Салливан. «Дай молодому фонгели пару ребят покрепче. Пусть сами разомнутся, да парня погоняют!» «Конечно! Это мы мигом!» легко моросил мелкий теплый дождь. Небо, затянутое светлыми тучами, вовсе не выглядело хмурым. Скорее даже наоборот. Чуть в стороне от лагеря небесных на широкой лесной поляне бодро звенели незаточенными мечами четверо молодых людей. На утоптанной густой траве было немного скользко, но зато и падать куда приятнее, чем жидкое месиво из навоза и чернозема, что окружало рыцарский лагерь. Под стройным раскиристым кленом стояли двое мужчин. Один сухощавый, одетый довольно просто. Другой высокий и широкоплечий, одетый дорого, но практично. Он неплохо держится. Активен, быстр, все время теснит противника. При его росте это несложно. Парень уже выше меня. Но он не думает о защите и предсказуемо бросается вперед, выдавая себя положением ног. Салливан фон Эликот слегка хмурился, хотя в общем и целом был доволен успехами подопечного. — О, ловко! — лаконично прокомментировал Пирс, мощный пинок в грудь, отбросивший молодого дворянина на несколько шагов, но так и не сбивший его с ног. — Но ведь держит удар. — Его не нужно было держать, подсечка под опорную ногу, и щекастый рухнул бы как подкошенный. А вместо этого Остин сбил себе дыхание. — «Смотри, как пыхтит!» «Примерно так же, как и соперник». «Ага, на котором куча лишнего жира!» «Вы безжалостно откровенны, сир!» «О, извини!» — смутился фон Эликот. «Твой родственник!» «Да боже упаси! Никто из наших пока не породнился с лесными боровами!» С усмешкой проговорил Пирс, явно довольный вызванным смущением. «Ну, взгляните!» «Какой маневр!» «Остряк — Остряк! — пробурчал Салливан, вспоминая меткие слова Остина о доброте и усах. «Ну, — Но, черт возьми, это действительно интересно! Именно в этот момент молодой фон Келли блокировал очередной выпад противника. Поднырнул под вытянутую руку, одновременно захватив предплечье и округлив спину, швырнул толстощекого здоровяка через плечо и, улыбаясь, уставился на наставника, довольный собой и в ожидании похвалы. — Ну вот, что я говорил! — хмуро подытожил рыцарь, когда дышавшийся здоровяк мощным пинком под колено свалил зазевавшегося Остина и кинулся подбирать упущенный меч. — Вообще не думает о защите! А твой парнишка-то легается, точно боевой конь! — ага и жрет так же. Э, — Эх, бывает. Так что насчет ополчения? — У нас все без неожиданностей. Ирс пренебрежительно махнул рукой. «Интереснее с людьми его сиятельства». «Опять надуваются!» «Что им нужно на этот раз?» Салливан непроизвольно поморщился, вспомнив неприятный опыт общения с заносчивым доверенным Гасмана. «Требуют людей себе в помощь. И к вашему лорду Фрейзеру наверняка обращались. Благородным-то не так важно, а вот нам, простым смертным, приходится реагировать». Рыцарь не ответил. Он размышлял. Уже не первый день его занимал этот вопрос. Люди графа Гасмана, феодала-наместника Кардена, прибыли сюда чуть ли не первыми. Раньше немецов, раньше небесных, их опередили разве что группировки наемников от Элорина. Такая расторопность была бы похвальной, если бы посланные графом силы были бы хоть сколько-нибудь серьезными пришедшие пять сотен конников и полторы тысячи пехоты производили гораздо больше шума, чем способны были принести пользы. Примерная численность этих подразделений стала известна Салливану практически случайно, и немало удивила его. Но не так сильно, как реакция непосредственного командира, когда ему передали сведения. Никто из высших чинов Ордена Неба не выказывал недоумения или недовольства по поводу более чем скромного контингента, посланного одним из сильнейших феодалов Херцема. Салливан был достаточно умным человеком, чтобы понять, наверху что-то затевается, а также достаточно опытным для того, чтобы не ждать от командиров объяснений их планов и намерений. Тем временем, люди Гасмана развернули невероятно бурную деятельность практически целыми днями копали, пилили и городили всяческие заслоны и укрепления, порой в самых неожиданных местах, при этом громогласно сетуя на бездеятельность остальных сил и представителей Херцема. Мои люди разговаривали с теми чумазами работягами, которых сюда пригнали в качестве пехоты. Пирс слегка понизил голос, хотя из-за шума усиливающегося дождя и звона тренировочных мечей их все равно нельзя было услышать. Многие из них вообще не держали в руках меча, а топором разве что лес валили. Вопрос — к чему такие люди здесь, когда мы вот-вот столкнемся со львами? Не будь так категоричен. Салливан не был уверен в том, что говорит, но в том, что говорить другого сейчас не следует, был уверен абсолютно точно. Кайло и лопата могут оказаться не менее полезными, чем меч — А своих бойцов граф бережет не просто так. Лайон-элиты знают, что мы здесь, и сидят себе на том берегу. Значит, ждут, думают. И есть шанс, правда, небольшой, что решат не идти в лоб. И тогда припасенные силы Гасмана будут очень кстати. Именно там, где они есть сейчас. «И где же они сейчас, черт возьми?» — лорд Фрейзер лонгман Глава Ордена Небесных был сильно раздражен, хотя окружающие могли этого и не заметить, так как стареющий рыцарь вообще обладал на редкость тяжелым нравом. — Почему мы должны делать грязную работу за Гастмана, раз уж это его идея? В большом полотняном шатре за длинным столом сидели еще трое. Командующие наемниками, назначенные городским советом Элрина. Головорец Рубака Дюк Тафт, бриты наголо, Омерзительный тип с большим лягушачьим ртом и повадками крысы. Старшина довольно многочисленного городского ополчения Нима — максвел фон Стэнсбери. Один из богатейших дворян города и наверняка самый жадный из них. Оплачивая серьезную часть оснащения и содержания ополчения, он усиленно искал возможности окупить вложенное, а также доверенное лицо графа Гастмана — Уолтер фон Адерли, Высокий статный дворянин с благородными чертами лица — образец самообладания и терпения. Сейчас все сидящие за столом выжидательно смотрели на него. Без лишней спешки, размеренными и плавными движениями наполняющего свой кубок. «Лорд Фрейзер, я понимаю ваше недовольство!» — глубокий приятный голос Адерли будто обволакивал и успокаивал присутствующих а также понимаю, что все вы, господа, хорошо знаете ответ на этот вопрос. — Знаем! — ядовито подтвердил Стэнсбери, движением головы отбрасывая назад длинные волосы. — Отсюда и недовольство, ведь для исполнения предложенного вами плана требуются немалые силы, и армия Кардена вовсе не была бы лишней здесь. Вот именно здесь... Они где-то в глубине графства армия его сиятельства стоит на границе олдеров и надерли совершенно спокойно поигрывал кубком охраняя ваши тылы господа бросить перевал дурнфары и сломя голову мчаться сюда было бы мягко говоря опрометчиво не находите не находим лорд фрейзер хотел было стукнуть кулаком по столу но сдержался Седого стареющего рыцаря раздражало показное спокойствие Адерли. «Прикрываться мнимыми опасностями очень удобно, а пытаться сделать всю работу чужими руками — просто нагло, если не сказать оскорбительно. Граф считает, что головы его людей ценнее голов моих? Уверяю вас, его сиятельство очень высоко ценит помощь небесных, и именно поэтому предлагает действовать». «Действовать решительно и внезапно. Сейчас мы обладаем серьезной силой, господа. Так к чему ждать удара? Сами переправимся через сивену и опрокинем Лайнелитов. Лучшая защита — нападение». «А Гасман тем временем преспокойно пересидит у себя в предгории!» Сказанное Стэнсбери адресовал не столько Адерли, сколько всем присутствующим. «Прятаться за стенами, когда предстоит драка». На него не похоже. Его милость не прячется и не будет прятаться. Но прежде чем идти к нам на помощь, необходимо убедиться, что львы хотят ударить здесь, что они сосредоточились севернее каменных бродов. А сейчас мы должны провести разведку боем, разбить их на побережье, оттеснить вглубь Уилфолка. Тогда силы Гардена смогут последовать за нами через перевал и Мидуэй, или же пойти прямо по нашим следам. Адерли сопровождал свои слова сдержанными жестами. Рукой в грубой замшевой перчатке для фехтования он водил по большой карте бирны, разложенной на столе, отмечая возможные маршруты передвижения войск. «Вот именно! Пройдет по нашим следам, не встретив ни одного противника!» — с презрительной усмешкой бросил лорд Фрейзер. «Возможно». Адерли встретился взглядом с седым рыцарем. — А значит, не присвоит себе ни талики, заслуженные вами славы. Он повернулся к Стенсбери. — Или завоеванных вами трофеев. — Или земли. В конце концов, компания действительно может перерасти в нечто большее, чем превентивный удар. — А давайте уже яснее, — подал голос Дюк Тафт, до того молча обгрызавший грязный ноготь большого пальца. — Ведь видно же... «Благородные господа уже решили идти. Так как будем делить добычу? Претендует ли сиятельство на долю, прислав шайку лесорубов до одного толкового человека?» Он широко улыбнулся, преувеличенно почтительно поклонившись Адерли. «Или все будет по-честному. Что возьмем, то наше». «Разумеется, по-честному. Мы ведь цивилизованные люди. Более того, чтобы избежать лишних недоразумений...» Доверенный графа мягко улыбнулся. «Предлагаю следующее. Внезапным ночным ударом рассеять силы львов, оттеснить от Севенны и, разделившись на три части, пройти, насколько удастся дальше». Молодой румяный парень удовлетворенно кивнул. «Вот! Точно так и сказали!» Салливан сидел на небольшом складном табурете, задумчиво подкручивая усы. Рядом, сложив руки на груди, стоял Остин и неприязненно поглядывал на молодого парня в неприметных помятых латах. — Я не понимаю, к чему разделяться? — прокомментировал Остин фон Келли, уперев руки в бока. — Зачем дробить силы? Уж гнали бы, да и гнали. — А затем? — Салливан выглядел несколько отстранённо. Отвечая, он уже обдумывал ситуацию далеко впереди. — Никто не любит делиться! — А если мы пойдем отдельно от наемников дюка и ополчения Стэнсбери, все встреченное на пути делить будем только меж собой. А, кстати, Бен, что нам встретится Лорд Фрейзер поведет небесных по левому флангу, ближе к границе Медуэя, прямиком на Аданос, уверенно отрапортовал румяный парень, неосознанно стараясь почесать левое предплечье под стальными наручами. «Конными корпусами?» «На стены Даноса!» — Остин недовольно фыркнул, не скрывая удивления, граничащего с недоверием. Лорд Фрейзер отреагировал в том же духе, когда господин Адерли предложил ему направление. Бен открыто и искренне улыбнулся. Правда, он был куда более резок в выражениях, сир. Салливан взглянул на своего молодого гвардейца с осуждением. Он заметил, с каким выражением Бен произнес сир, обращаясь к Остину. «Отпрыску древнего и уважаемого рода» но пока не посвященному в рыцари Однако сам молодой Фанкелли, судя по всему, этого не заметил, и либо принял незаслуженное обращение как должное, либо посчитал вежливой лестью. — Насколько я понял, стен Даноса мы не тронем! — гвардеец вежливо поклонился, отдавая должное проницательности своего командира. — Два корпуса — это четыре тысячи копий тяжелой кавалерии не считая оруженосцев, слуг и прочих. Если объединенные силы Херцема смогут разбить лайн-элитов близ Севенны, то остановить нас будет очень непросто. И пусть оставшиеся недобитки прячутся за высокими стенами, небесные просто пойдут дальше. По крайней мере, таков план. — Верно? — Бен кивнул не переставая потирать предплечье, закованное в тусклое железо. «Хорошо», — Сальван прекрасно видел нетерпеливые движения молодого гвардейца и взгляды, бросаемые им на низкий столик, стоящие в углу просторной палатки. «Ты хорошо все исполнил, Бен. Тот жирный десятник не запросил слишком много». «Нет, сер сказал, что в любое время может ставить меня на свои посты, Просил только предупреждать заранее. У меня даже остались деньги. Вот. «Перестань, юноша, оставь себе», — заслужил. «Я ведь помню, как затратно быть молодым», — рыцарь добродушно усмехнулся. «Теперь я не пью и половины того, что пил в юности. А если вспомнить женщин, понимаешь, откуда столько остается. И приступай, там все, что нужно». «Недавно закончил!» «Благодарю, сир!» — на ходу проговорил Бен, расстегивая ремешки наручей. Сел прямо на утоптанный земляной пол, негусто засыпанный соломой. Последний раз кивнул своему покровителю, улыбнувшись неловкой, извиняющейся улыбкой. И, повернувшись спиной, сосредоточил все внимание на маленьком столике с лампадкой, горящей, словно желтый светлячок. Салливан сидел на низком табурете все в той же позе, уперев локти в колени и задумчиво подкручивая усы. Заметив, что Остин хочет что-то сказать, сделал категоричный знак рукой, указал на табурет напротив и снова погрузился в раздумья. Остин тоже думал. Но о другом. Ожидая разрешения заговорить, он наблюдал за гвардейцем, сидящим в углу. Смотрел, как тот медленно и с явным удовольствием прокаливает на огоньке лампады, узкий блестящий кинжал. Избавившись от наручей и закатав по локоть рукава красной рубашки, юноша оголил свои сильные желестые предплечья, на которых даже в полумраке палатки были хорошо заметны многочисленные рубцы и шрамы разного размера и давности. Осторожными мягкими движениями Бен перемешал содержимое небольшой ступки белой глины, поблескивающую влагой желто-зеленую кашицу. И еще горячим кинжалом, сделал надрез далиное в полтора дюйма немного выше запястья чуть слышное шипение обожженной кожи заглушил хриплый вздох приложив крайне небольшой кусок влажной шелковой ткани юноша выложил на нее жидковатую кашицу и принялся быстро но осторожно перематывать руку широкой шелковой лентой при этом его дыхание становилось все громче иногда прерываясь еле заметной дрожью всего тела «Теперь говори!» — услышав голос Салливана, Остин вздрогнул от неожиданности. «Я не понимаю, к чему все это. Подкупать десятника, ставить этого человека на стражу к шатру лорда Фрейзера. К чему столько трудностей, столько стараний? Сведения, добытые им, скоро станут известны всем. Мы просто получим приказ, и тогда... И тогда будем знать только то, что нам решат сообщить». — Лишь сухую форму приказа. Более того, приказа, отданного именно нам. Что поручено остальным, кем и для чего поручено. Все это мы знаем благодаря Бену. — Не понимаю. Остин фон хмурился и бросал короткие взгляды на сопящего в углу гвардейца. — Знаю, что не понимаешь. Для этого твой отец поручил тебя мне чтобы я показал, что и как стоит понимать и что достойно пристального внимания. Махать железкой не значит воевать. Всё куда глубже и тоньше, чем тебе кажется. Но пока ты знаешь не больше, а, может, и меньше Бена, все его чувства, в том числе слух, невероятно обострены из-за воздействия средства. Но просто услышать мало. Нужно ещё верно истолковать услышанное а также угадать то, что попросту не было высказано. Этот напыщенный тип, Уолтер фон Адерли, совсем непрост. Он, конечно, знал о слабостях Фрейзера, Тафта и Стэнсбори, но подтолкнуть их на такую авантюру не смог бы, если бы говорил с ними по одному. А так — жадность, алчность, жажда славы или крови такие естественные чувства, и каждый из них боится, как бы другому не досталось больше. Слава, кровь на лице Остина недоумение мешалось с разочарованием. Отец всегда отзывался о лорде Фрейзере, как об опытном и решительном полководце, как о достойнейшем рыцаре, чьи отвага и мужество достойны подражания. «И все это правда!» Но все мы не безупречны, а некоторые из старых пороков набирают силу с течением лет. И вот уже храбрый стал безрассудным. Лорд Фрейзер стареет. Он может желать битвы просто потому, что скоро биться будет не в состоянии. Но важно не это. Важно, что слабости командующего могут использовать против Ордена. И чтобы помешать этому, — Необходимо знание, добытое любыми возможными средствами. — И ты считаешь, что ему можно доверять? А вдруг он рассказал не всё? Или вообще служит Гасману? Он ведь на всё готов ради... — Ради того, — тихо, но твёрдо перебил Салливан, — что могу дать только я. Должным образом подготовить стравы мало кто может. Когда-нибудь я покажу тебе, как. А пока прими на веру, что Бен служит вернее, чем охотничий пёс. Да, именно пёс. Хорошее сравнение. Полагаю, тебе выпадет шанс убедиться в этом. И не тревожься. Сейчас ему не до нас. Он видит и слышит только в своей голове. Когда придёт в себя, дашь ему вот этот кошель. Не спорь. «Да, именно ты должен дать деньги. Запомни, вовремя прикормить пса — все равно, что наточить меч. А мне нужно проделать кое-какие приготовления до завтрашней ночи. К утру вернусь».